Глава 44. Как дела в автошколе? Адам внимательно смотрит на дорогу и обходит впереди идущую машину, а я наблюдаю за ним со стороны, смотрю по зеркалам, пытаюсь оценивать дорожную обстановку. В общем, сразу всё сложно охватить. Но так, признаюсь честно. Теория вроде ничего, а практика не без сложностей. Адам затронул тему, которая меня напрягает. Рассказываю, как меня в прошлый раз подрезал водитель автобуса и не дал объехать его. А ещё нас недавно гаишники остановили. Инструктор вышел и документы им показал. Я так и не поняла, что это было. Но он сказал, что мне замечания сделали. Да он над тобой прикололся, не примеряй к себе. Ой, сколько у меня замечаний было, когда учился. Меня, кстати, инструктор по своим делам вечно гонял. То хот-дог купить, то документы забрать то пакеты отвезти. А ты сразу уверенно себя за рулём чувствовал? Спокойные разговоры отвлекают от волнений. Хорошо, когда чувствуешь себя свободно и не подбираешь подходящие слова. Вот у нас с Адамом сейчас так. Да, я сел и сразу поехал. Вообще никаких проблем. Везёт. Слушай, а что ты насчёт машины думаешь? Ой, мне б выучиться для начала экзамена сдать. А потом уж и буду о машине думать. Есть какие-то предпочтения. Чтоб стукнуть было не жалко. Смеюсь, улыбка Адама подзадоривает. Я нашёл тебе крутого инструктора. К нему не попасть обычно, но мы к нему можем через два дня поехать. Он вообще-то по экстремальной езде профи, но я обычный тоже раньше обучал. Расскажет тебе такое, чему обычные инструкторы не научат. Закрываю рот и, не мигая, смотрю на Адама. Ты можешь, конечно, отказаться, но я уже договорился. Поездишь с ним час-полтора, насколько тебя хватит. Это здорово, очень классно. Спасибо тебе огромное, не ожидала. Но мне Анечку оставить не с кем. С этим мы разберёмся. Только после вождения лучше немного отвлечься и переключиться. пытаясь вставить слово, но Адам тут же перебивает и меняет тему. Всё, подъезжаем. Я очень удивлена и невероятно рада. Вытаскивает Аню из машины, достают из багажника наши вещи. Я провожу. Куда? К родителям? Да. Подмечаю водами ничем необъяснимую решительность и неожиданную бескомпромиссность. У нас легкий пакетик, а не сандалики и футболка переодеться. Ну и отлично. Погнали. Дочь с радостными возгласами хватает протянутую мужскую ладонь. Ну к родителям-то не надо идти, они не так поймут. «Я с Георгией поздороваюсь. Мы с ним недавно пересекались. Всё нормально. Пошли». Это очень странное решение. Раньше он стороной обходил даже разговор о том, чтобы предстать перед моими родителями. А сейчас что? «Адам, я думаю, это неудачное решение. Мы сами поднимемся. Спасибо тебе большое, что подвёз, но как-то неловко». «Все всё правильно поймут. Не заморачивайся». Я настолько стушевалась, что даже и возразить было нечем. Анюта воодушевлённо тянет Адама вперёд, а я вынуждена шагаю рядом. «Ой, вы все вместе! Привет, моя хорошая!» Мама кидается обнимать Аню и радушно приглашает нас пройти, чай предлагает. Папа же тепло улыбнулся мне, обнял внучку и, выпрямившись, теперь смотрит в упор на Адама. Даже не моргает. Молчаливо прожигает его взглядом. Вот говорила же, что это была плохая идея. «Добрый день, Георгий». Раздаётся весёлое приветствие. «А я девчонок привёз. Принимайте под свою ответственность. а Вот вещи их». Глаза Адама светятся внутренней энергией и силой. Я даже немного засмотрелась. «Здравствуй, Адам. Не ожидал». Мужчины пожимают друг другу руки. «Рад вас видеть». Добродушная улыбка Адама согревает сердце. Он красивый такой, мужественный и одновременно харизматичный. Понятно, почему женщины всегда смотрят на него с интересом. Я на самом деле с просьбой. Нам с Юлей в понедельник надо отлучиться. Я Аню сам заберу из сада. Если привезу к вам, вы посидите с ней. Часа два-три. Потом мы с Юлей вместе заберём. Глаза папы подозрительно темнеют. Широкие брови скептично взлетают вверх, а голова недоверчиво чуть наклоняется в бок. "Зачем это?" почти рычит с неудовольствием. "Что за вопросы, Гош? Конечно, мы посидим с нашей принцессой". Мама радостно прижимает Анюту и улыбается, когда детские ручки крепко обнимают её за шею. "А вы своими делами займётесь. Это вообще не проблема. Привозите, когда нужно". «Спасибо, очень выручите». От Адама веет теплом и добродушием. Он беззаботно пожимает плечами, не разрывая зрительного контакта с отцом. Странное взаимодействие мужских взглядов вызывает неясные чувства. Адам спокоен, очень радостно общается с папой. Вот правда, как будто излучает внутренний свет и тёплую энергию. А папа тоже спокойно взирает на мужчину, но его взгляд непроницаем Сложно что-то прочитать в его глубине. Хоть неприязни и нет. Это скорее удивление и неверие. Ведь папа знает, что Адам — настоящий отец Ани. Я рассказала ему и попросила закрыть эту тему. Конечно, детям. Поворачиваю голову, а по спине пробегает лёгкий холодок. Непривычно твёрдо папа произнёс последнее слово, которое ни мне, ни Адаму в принципе уже давно не подходит но поспорить тут сложно. Мы с радостью поиграем с Анечкой. Только сейчас Адам всё-таки вложил пакет в руку отца и отодвинулся на шаг назад. Они как будто эстафетную палочку друг другу передают. «Как дела на работе?» — оживает папа, слегка улыбается. «Полный порядок, спасибо. Работаю потихоньку». Документацию подписали и даже печати поставили. «Но-но». Что-то я не поняла, к чему относится это замечание. «Мама, смотри, смотри, тут карета!» Доносится из комнаты Анюткин восхищённый голос. «Анют, папа поехал. Я буду скучать». Я резко дёргаюсь от такого уверенного замечания, а доченька, бросив все важные дела, тут же летит к Адаму на всех парах обниматься и сказать ему «до свидания».